Глава пятая. Успокаиваюсь и поправляю макияж, не желая показываться перед помощницей в таком виде. Надеваю на себя улыбку и, закрыв бутик, иду на парковку, прокручивая в голове разговор с шатенкой. Ясно, что перед посторонним человеком она будет стараться казаться лучше, чем есть на самом деле. Поэтому нет и не может быть гарантий, что она не станет лезть из кожи вон, чтобы добиться не только внимания желанного мужчины, но и его тела потому что всем известно, в любви как на войне. И, судя по ее настроению, она явно готова воевать, потому что чувства, по всей видимости, у нее настоящие. А что делать мне? Как защититься или вести нападение в войне, о существовании которой не имеешь представления? Тогда я делаю то, чему противится все мое существо. Ведь это так унизительно, не доверять любимому мужчине, подозревать его... А мой поступок еще более отвратителен, потому что он кричит о моей беспомощности, но я должна узнать, напрасны мои подозрения или нет. Беру телефон и набираю номер мужа. Он не отвечает. Ни с первого раза, ни со второго. Его игнор раскачивает меня до состояния близкого к панике, потому что мое воображение мгновенно подсовывает самые живые картинки того, чем именно он занят в данную минуту. А самое главное — кем? недолго думая, набирая номер ассистентки мужа Екатерины Александровны. Эта женщина за сорок, со взрослыми детьми и мужем-инвалидом. У нас с ней сложились достаточно теплые отношения, потому что она работает на моего мужа со дня основания компании, и более надежного человека не найти. Полина Игоревна, добрый вечер!» Слышу ее строгий голос. Здравствуйте, Екатерина Александровна. Извините, что беспокою вас столь поздний час, но не могли бы вы подсказать мне, где у Андрея Ивановича проходит встреча? Я не могу найти ключи от дома, а он не отвечает на мои звонки. Краснею прямо до линии кроста волос, потому что опускаться до вранья — это для меня неприемлемо. Впрочем, как и супружеская неверность. И начавший весов, возможно, измена мужа перевешивает мою безобидную ложь. — Конечно, она спокойно реагирует на мою маленькую хитрость. И даже если что-то понимает, то не подает вида. Сейчас он в ресторане Дольче Густо. — Спасибо, Екатерина Александровна. Вы мой спаситель. Хочется думать, что, помогая мне, она спасает нашу семью, а не наоборот. Доезжаю до указанного места, словно в тумане. Сердце грохочет на каких-то немыслимых скоростях, в висках пульсирует, а во рту настоящая пустыня. Сразу же замечает джип супруга, припаркованный недалеко от входа. При виде него меня сковывает каким-то липким, парализующим страхом, потому что я понимаю, сейчас должно все решиться, и я смогу либо развеять свои сомнения, либо добить себя неприглядной правдой. Дышать тяжело. Кажется, что ребра сдавливают легкие и не дают сделать нормальный вдох. Мне страшно до ужаса. Страшно настолько, что я вся покрываюсь липкой испариной И чем дольше я сижу, не двигаясь, тем меньше мне хочется входить внутрь. Поэтому, поддаваясь какому-то импульсу, не думая ни о чем, я просто выхожу из машины и на негнущихся ногах иду к ресторану. Можно попробовать еще раз дозвониться до Андрея. Но для чего? Чтобы он отговорил меня приезжать? Нет. Я сделаю это. Сорву с раны проклятый пластырь. Я хочу знать, как жить дальше. Прохожу в ресторан, называя имя мужа, и исследуя зал, осматривая столики. «О, Полька!» – раздается надо мной мужской голос. «А ты чего тут?» Не сразу понимаю, что обращается ко мне, поэтому поднимаю на мужчину расфокусированный взгляд, встречаясь глазами с Артемом, старым другом и по совместительству финансовым консультантом мужа. Тёма, не сразу фиксирую мысль, почему он может быть здесь, потому что в моем воображении у Андрея здесь романтическое свидание. «И ты тут?» «А где же мне еще быть?» – усмехается он. «У нас переговоры о сделке в самом разгаре». — Значит, вы тут не вдвоем? — Нет, нас тут команда, — усмехается он, осматривая меня внимательно. — Все в порядке, Поль? Ты бледная какая-то, — хмурится. — Я делаю пару вдохов, взяв себя в руки. — Я просто не могу найти ключи от дома, и Андрей не отвечает на мои звонки. — О, черт, — хмурится он. — Да, мы совсем заработались. — Последние дни вы работаете до глубокой ночи, и я просто не знала, сколько мне предстоит дежурить под воротами, дожидаясь Андрея. Жду какой-то реакции Темы, способной подсказать мне, правда ли это только работа до середины ночи или что-то еще. Блин, хреново получилось! Чешет он покрытый щетиной подбородок. Пойдем, провожу тебя до столика. Пропускает меня вперед, указывая направление рукой. Я прохожу в переполненный зал и, наконец-то, замечая группу людей, сидящих за дальним угловым столом, вижу профиль мужа. И сердце делает скачок, когда мужчина, сидящий перед ним, наклоняется. И я замечаю ее, Шатенку, влюбленную в женатого мужчину, сидящую в непозволительной близости к моему мужу.